Глава 15 Тем временем Форосков толкнул замызганную дверь и вошел в кабак. В нос ему шибануло крепким амбре, одинаковым для всех заведений низкого пошиба. Преобладали два запаха табака и кислой капусты. Тонкое обоняние могло различить еще и другие ароматы заплеванного пола, дешевой водки И немытого тела. Скривившись, Петр облокотился о стойку и осмотрелся. По большой комнате были расставлены столы и лавки грубой работы. Освещение предоставляли четыре масляные лампы, едва различимые в клубах дыма. У задней стены и выстроили своего рода табльдот, соединив в линию три стола. Во главе сидел молодой кудрявый парень с очень красивым лицом и живыми глазами. Несмотря на привлекательность, лицо это носило, как пишут сочинители, печать порока. Проще говоря, это была помятая физиономия с молоду развращенного человека. Безусловно, парень и был тем Ваней модным, о котором говорил Лыхов. Справа и слева от него расселась полтора десятка сверстников, охотно потреблявших водку. Рожи у них были такие, что в темном переулке обывателя родимчик хватит. Компания вела себя по-хозяйски, орала, материлась, на конце стола играли в карты. Прочие посетители сидели поодиночке или мелкими кучками. Обстановки они отнюдь не портили. Такие же гнусные рожи, такое же бесцеремонное поведение. Настоящий притон! Кабатчик за стойкой, высокий, грузный, обратил на нового посетителя свое внимание. «Чего изволите?» плесните ко мне пендюрочку. Хозяин взял ручку маленького ковша, но посетитель покачал головой. Косушку! И пожевать дайте чего-нибудь. Примечание. Косушка. Ноль целых триста семь тысячных литра. Маленький ковш. Шкалик. Ноль целых шестьсот пятнадцать десятитысячных литра. Конец примечания. — Все здесь! — кабачик кивнул на стойку, где лежали соленые огурцы, каленые яйца, нарезанные хлеб и печенка. — У нас кабак, а не трактир. Пожалуйте к островскому, ежели кушать угодно. Спасибо за совет, Нил Калиныч. Воспользуюсь как-нибудь. Кузя однопалой так и говорил. У коммерческого токма ничего не жри, а то дрищ прошибет. Пей, не закусывая. Кабатчик сразу оттаял лицом. Однопалова изволите знать. Сродник он мне. Шурин ваш сейчас в нижнем сидит. Во строге под следствием, поклоны передает. Благодарствуйте. За что его опять? Да все за то же самое. Захотел триста, а взял свиста. Злые люди доброго человека в чужой клете поймали. Эвана как? Невезучий он. Завсегда попадается. И что ему теперь будет? Если узнают про рецидиву, Ну, что он не в первый уж раз, То четыре года в цинтовке. Но они не узнают. Я Кузьме хороший вид переслал. Вывернется. Примечание. Цинтовка. Исправительная тюрьма. Жаргонная. Конец примечания. «Нешто отпустят». «Как его отпустят?» «Ежли он попался?» «Но отделается легко шесть месяцев арестного дома. Осенью ждите Шурина в гости в октябре примерно». «Спасибо за новости, господин Форосков Петр Зосимович». Мужчины церемонно пожали друг другу руки. — Писульки Кузьма никакой не передавал? Посетитель молча выложил на стойку листок бумаги. Кабатчик внимательно прочитал записку и улыбнулся. — Милости прошу дорогому гостю. Поесть с дороги не желаете ли? Мигом сотворим. — Благодарствуйте, Нил Калинович. — Я не с дороги. Вчера еще приехал, остановился под Шибихина и хожу, приглядываюсь. Посоветоваться бы с вами хотелось. Вы извиняйте, не в розыске? Нет. И бумаги у меня хорошие. Но светиться в нашем деле никогда не следует. Сыщики в городе есть... Один только. Но зато какой! В землю зрит на два оршина! Щукин Иван Иванович! Будь хоть пес, лишь бы яйца нес, договориться с ним можно. — Смотря в чем, чтобы не цеплялся, пока я тут у вас проживаю, попробую поговорить. — А жить-то в нашем захолустье? Вам для чего? Нужды всего три. Я вам, Нил Калиныч, их сейчас обскажу. А вы ответите, не ли я прошу? Просьбы свои я готов оплачивать. «Калиныч, водки сюда!» — раздался от стола окрик Вани модного. «И курганчик пива!» «Несу!» Коммерческий схватил с полки два штофа и побежал к Когда он вернулся, Форосков полюбопытствовал. — Что за щенок? Сопли еще не высохли, а ведет себя так неуважительно. — Ванька Селиванов, богатейшего в городе купца сынок, вот и кочевряжется. — Может, его за вихры оттаскать? — Только скажите, не надо, Петр Зосимович, хоть и наглый, ваша правда, но столько денег в кабаке оставляет, что я ему прощаю, да и видите, какая арава Все с ножами. Поросков пренебрежительно сплюнул на пол. — Я им ихние ножики, знаете, куда засуну. И в заведении порядок будет. — Вы бы лучше про свои просьбы. Помнится, их было три. Да. Первое, мне надо бы на кое чего сбросить. Бимбары четыре штуки и все рыжие. Примечание. Бимбары. Карманные часы. Рыжие. Золотые. Жаргонное. Конец. Примечание. Смикитим. Есть пара людишек интересуются такими вещами, только уж не обессудьте. Настоящую цену не дадут. Деревня. Как получится, так получится. Далее. Я тут у вас месячишка, поживу. Тихонько да незаметненько никого обижать не буду, и меня пусть никто не обижает. Это вторая просьба. За нее Иван Ивановичу придется заплатить. — Сколько? — Он сам к вам зайдет и скажет завтра утром. — Эх, тут у вас все по-семейному. — Только уж вы со Щукиным сильно не торгуйтесь, иначе вам в Варнавине нельзя будет оставаться. — Договоримся. И третье... Понадобится мне для дела два фрея, расторопные и не трусы. Примечание. Фрей сообщник, жаргонное. Конец примечания. Смотря какое дело задумали. Люди разных есть наклонностей. Дело такое. Хочу я свой месяц пребывания в славном городе Варнавине завершить хорошим налетом. Взять один дом или, может, поместье загородное, самое богатое, и в ту же ночь уйти. Есть тут у вас народ с жирком? Коммерческие задачи намолчал. Пять минут назад человек познакомился и уже говорит о таких вещах. Форосков наклонился к нему и сказал, — Да понимаю я все. На то и месяц беру, чтобы вы меня как следует обшмонали. Сами присмотритесь, людям поручите. Пусть и Щукин ваш мое исподнее проверит. Осторожность — штука полезная. И если подходящий я окажусь на итог... То вернемся к третьей просьбе лады. Но вы уже сейчас начинаете думать. Я здесь чужой, никого не знаю, готов платить за подсказки, а нет? Так попьем водки да разойдемся. Варнавиных в России много. Коммерчески удовлетворенно кивнул Лады, Петр Засимович, не спеша да полигоньку. Поботремся друг об дружку, да там и решим. На этих словах Кобатчик и темный человек расстались. Форосков погулял по городу, осматривая его скудные достопримечательности. Пятница закончилась спокойно. В субботу утром в комнату постояльца требовательно постучали. «Входите, Иван Иванович» гостеприимно распахнул тот дверь, впуская сыскного надзирателя. Тот зыркнул сердитым глазом, прошел на середину комнаты и по-хозяйски сел на стул. — Вижу, вам наши порядки знакомы. Нил Калинч обсказал в двух словах, но без подробностей. — Подробности у меня. Вид свой предъявитель для начала. Форосков протянул сыщику бессрочный паспорт. — Так, личный почетный гражданин города Инсар Пензенской губернии. Видал я малашки и получше. Топором, что ли, делали? Примечание «Малашка» — поддельный паспорт. Жаргонное. Конец примечания. Постоялец сел на кровать и смотрел на полицейского спокойно, без тени страха или угодливости. — Слышь, что говорю, почетный гражданин? — Паспорт у тебя липовый. — Докажите. — И докажу. Посидишь пока в холодной до прибытия ответов на мои запросы, недели две, а то и больше. У нас тут с подозрительными не церемонятся, но... — Дурак ты будешь, Щукин, ежели так сделаешь. — Что? Ты как, Рокло, с представителем власти разговариваешь? Да я тебя одевайся! «Ты арестован!» Хоросков и не думал собираться. Он сидел на кровати и откровенно склабился. «Остынь, представитель власти! Актер из тебя дрянь! Цену хочешь набить? Так и скажи! А ногами на меня и в Москве не топают, не то что в Варнавине!» «Будешь дурку гонять, я тебя как в дерьме измажу, век не отмоешься!» Иван Иванович посмотрел на смелого постояльца с нарастающим удивлением. «Ты? Меня? Ты хоть знаешь, кто я здесь?» «Чего не знать-то? Первый мздоимец, Эка такие в каждой дыре имеются!» — Черт ли писал, что Захар комиссар! Из чего ты, Ваня, взял, что на тебя управы найти нельзя? — Тоже выискался, незаменимый, неуязвимый. Я вот сейчас кое-что тебе обрисую. Как только ты посадишь меня в эту свою холодную, я тут же зачиню длинную бумагу генерал-прокурору. Про покровительство твое ворешканом, Про взятки, скупку краденого, превышение власти. И свидетелей укажу. Кузьма однопалый. Сейчас в Нижнем парится, скучно ему там. Охотно приедет и подтвердит все мои обвинения. Еще желающие найдутся. У таких, как ты, врагов много. Ась! Не уж не заинтересовал. Ня. Я щенок. Твоей бумажкой в нужном месте подотрусь. Не увидит ее генерал-прокурор. Отдам тебя туда, где козам рога правят. А как явитщика в камере из петли вынут, так и дело закроют. Удавился человек, значит, грехи за собой чувствовал. Асть! Дурак ты, Ванька. Совсем в этой деревне от серьезного дела отбился. По закону первый допрос с меня после ареста Должен снять судебный следователь. Ты же только сбоку на стульчике будешь сидеть, а я на том допросе покажу политическое дело. Ну, к примеру, подпольную мастерскую по изготовлению бомб в Костроме. После этих слов меня тут же под усиленным конвоем в эту Кострому и отправят. А там уж я спою соловьем о том, как вынужден был сам себя говорить, спасая жизнь после угроз надзирателя Щукина взяточника и потатчика ворам. Распишу полную картину беззакония в Варнавине, мало не покажется. И знаешь, никто и не усомнится, потому что у вас тут детей убивают уже не первый год, а вы все никак душегуба этого не поймаете, а и не ловите. Некогда вам службу служить, надо мзду собирать. Вы сейчас все, начиная с исправника и кончая тобой, у губернатора на особом листке выписаны. Только повод да и... А, -а, а тут такое дело. А как обыватели увидят, что тебя за пищик взяли, они такое о тебе порасскажут. Все, что много лет терпели, Бекарюкова лишь в отставку выгонют, а тебе, вонятка, погонянка светит. Ас. Примечание. Погонянка. Каторга. Жаргонная. Конец примечания. Щукин хмуро смотрел на почетного гражданина и соображал. Видно было, что он давно уже не получал такого отпора. — А если я тебя прямо сейчас шлепну? При попытке бегства. И чего получишь? Чем заработать на мне, вляпаешься в историю. Следствие наладят. Да еще. А вдруг не попадешь? На этих словах Форосков раскохотался и вдруг одним движением выхватил и наставил в лоб надзирателю револьвер. Подмигнул развязно и убрал оружие обратно за пояс. Твоя беда, Ваня, что ты возомнил себя пупом земли. Это плохо кончается. Скромнее надо быть, скромнее. Пришел, разорался. Посажу, пристрелю. Хочешь у меня запросто так... Сорги сорвать? Просто потому, что привычка такая, да, Вань? Шалишь. У Фароского соргу надо заработать. Примечание. Сорга. Деньги. Жаргонное. Конец примечания. Ладно, заткнись. Чего ты хочешь? А тебе разве твой освет коммерческий не сказал? Пожить тут хочу с месяц. Тихий городок. За такое надо платить. Я же не против платить, когда все честь по чести, и я получаю нужную мне услугу. Что за услуга? наводка нужна дом подломать лучше поместье за загородом в глухом углу возьму куши сразу уйду из дувана выделю пятую часть но никаких авансов пятую часть мало за наводку и за то что не мешаешь достаточно Больше за такое не дают. Сделай что-нибудь сам — получишь больше. — Ты что, хочешь, чтобы я с тобой на грант пошел? Примечание. Грант. Гравеж. Жаргонное. Конец примечания. Эх, сыскной надзиратель. Ты хоть знаешь, что такое грант? Хоть раз сам делал дело. Все, что угодно может случиться, кровь лить, это тебе не пьяных обирать. Тут в дверь постучали, и просунулась голова хозяина постоялого двора под Шибихина. — Иван Иванович, за вами из управления прислали. — Чего там еще занят я? Ничего не могут без Щукина. — Это... опять... тело нашли. — Черт! — сыскной надзиратель вскочил и бросился к двери. На пороге остановился. — Петр Зосимич, будем считать, мы договорились. Делайте свою коммерцию и никого не опасайтесь. Дня через три я к вам загляну еще раз. — Буду очень обязан, Иван Иванович росков снова провел весь день в неспешных прогулках. Он видел погром и наблюдал, как толпа избила и чуть не покалечила Лыкова. С трудом удержался, чтобы не вмешаться. По счастью, исправник подоспел вовремя и обошлось с малыми потерями. Петр осмотрел все дома в Варнавине, которые можно было бы назвать богатыми. Если бы он действительно готовил налет, кого бы выбрал в жертву? Особняк Смицких, усадьба Нефедиевых, хоромы купцов Потапова, Селиванова и Красильникова, флигель княгини Трубецкой, палаццо предводителя Верховского. Всего семь. Еще помещение переводной конторы и казначейства. Примечание. Переводная контора, отделение банка. Конец примечания. Больше ничего заслуживающего внимания. Если уж играть роль темного человека, налетчика-гастролера, нужно искать подходы, знакомиться с прислугой, посещать богатые дома под надуманными предлогами. Если за ним будут следить, пусть видят, что он не сидит без дела. Петр думал также и о Щукине. Такой опытный человек не удовлетворится первой беседой и попробует проверить личность приезжего гостя. Скорее всего, разошлет запросы в соседние губернии, может быть, в Москву. На сей предмет Иван Ивановичу Уже заготовлены сюрпризы. Вечером Форосков снова встретился на улице с Лыковым, но тот не подал никакого знака. Петр и сам не семафорил. Сообщить ему было нечего. А между тем убили еще одного ребенка. Петр засел сначала в Ермолаевской пивной, затем перебрался в закусочные комнаты лавки Мокрецова, оттуда перешел в Ренский погреб Бугрова, пил портвейн, заедал пиво моченым горохом, играл на бильярде, а еще толковался бывателями, представлялся торговым человеком по части механизмов, наводил разговоры на утреннее происшествие и внимательно слушал. Страшная новость охотно обсуждалась, но обыватели не подсказали сыщику ни одной зацепки. Засыпая, Форосков решил, завтра он берет в оборот Ваню Модного. Алексей Николаевич велел его прощупать.